Глава четвёртая. Непрошенная помощь. Морская фея вышла в море через две недели, держа курс на юг. Капитан Дюдермонт объяснил, что у них было дело в воротах Балдура, одном из крупнейших портов на побережье мечей, лежащем на полпути между глубоководьем и Калимшаном. Никто не задавал Дюдермонту прямых вопросов. но многие чувствовали, что он находился в каком-то странном состоянии, проявляя нерешительность, которую раньше за ним не замечали. Его поведение изменилось через четыре дня после выхода из гавани глубоководья, когда вперед смотрящий морской феи заметил корабль с квадратными парусами, на палубе которого толпились моряки. «Экипаж торгового судна?» Обычно насчитывало от 40 до 50 человек. Пиратскому же кораблю, для того, чтобы атаковать стремительно и с подавляющим преимуществом, а затем быстро доставить награбленное добро на берег, требовалось в три раза больше народу. Пиратские корабли перевозили не грузы, а воинов. Если до этой встречи Дюдермонт казался нерешительным, то теперь все изменилось. Морская фея подняла паруса. Кэтибри, закрепив Тулмарил на плече, отправилась в Воронье гнездо. Арабиярду было приказано занять свое место на палубе и применить волшебство, чтобы еще больше наполнить паруса ветром. Но сильный естественный ветер северо-запада, дующий из-за кормы, уже наполнил паруса обоих кораблей, поэтому преследование обещало быть долгим. На центральной палубе корабельные музыканты заиграли воодушевляющую мелодию. Дзирт вернулся с Бушприта раньше, чем обычно, и занял свое место рядом с Дюдермонтом. «Куда мы потом отведем каравеллу?» – спросил Дроу. Они все еще находились ближе к глубоководью, чем к воротам Балдура. Но ветер дул в основном с севера, благоприятствуя плаванию в южном направлении. Ворломбор без колебаний ответил Дюдермонт. Зирд удивился. Орлумбор был скалистым, открытым всеми ветрам островом, лежащим на полпути между глубоководьем и воротами Балдура. В этом независимом городе-государстве население было немногочисленным и плохо вооруженным. Вряд ли там могли справиться с каравеллой, полной пиратов». «Да возьмут ли ее вообще тамошние корабельщики?» – спросил Дроу с сомнением. Дюдермонт кивнул, лицо его было суровым. Арлумбор многим обязан глубоководью», – объяснил он. «Они продержат ее до тех пор, пока за ней не приедет другой корабль из глубоководья. Я прикажу роби использовать его чары, чтобы вступить в контакт с властителями». все казалось совершенно логичным и все же неуместным. Только теперь Дроу понял, что этот рейс не был обычным для морской феи. Никогда прежде Дюдермонт не оставлял захваченный корабль и его команду кому-то другому. Здесь, на неизменных и бесконечных морских просторах, время никогда не казалось важной проблемой. Обычно морская фея шла. пока не обнаруживала пиратское судно, топило или захватывала его, а затем возвращалась в один из дружественных портов и сдавала его туда, сколько бы времени это ни занимало. «Должно быть у нас срочное дело в воротах Балдура», заметил Дроу, устремив многозначительный взгляд на капитана. Дюдермонт повернулся к нему и впервые за время путешествия посмотрел в его глаза. «Мы не идем к воротам Балдура», — признался он. «А куда ж тогда?» Тон Дзирта показывал, что он не очень удивился. Капитан покачал головой и отвернулся. Глядя вперед, он слегка повернул штурвал, выравнивая курс. Дзирт принял это спокойно. Он знал, Дюдермонт уже проявил свою благосклонность к нему тем, что признал, что они не пойдут к воротам Балдура. Он знал также, что капитан доверится ему, как только это понадобится. Их ближайшим делом был пиратский корабль, все еще находившийся далеко впереди. Его квадратные паруса едва виднелись на голубой линии горизонта. «Больше ветра, чародей!» Как бы между прочим, крикнул Дюдермонт Робеярду, который хмыкнул и помахал капитану рукой. «Мы не настигнем их до наступления сумерек, если у нас не будет еще больше ветра!» Зирд улыбнулся Дюдермонту и вернулся на Буршприт, к аромату моря и брызгам, к шелесту, бегущей по волнам морской феи, к одиночеству, в котором он нуждался, чтобы все обдумать и подготовиться к бою. Три часа неслись они по морю, пока не подошли к на такое расстояние, чтобы Кэти Бри смогла разглядеть ее в подзорную трубу из своего вороньего гнезда и подтвердить, что это действительно пиратский корабль. День был длинным, солнце находилось на полпути между наивысшей точкой подъема и линией горизонта на западе, и преследователи понимали, что надо продолжать сближение. Если они не смогут догнать пиратский корабль до заката, то он скроется в темноте. Рабиярд знал несколько заклинаний, с помощью которых он мог попытаться следить за пиратской каравеллой ночью. Но на пиратском корабле, несомненно, был свой чародей или, по крайней мере, жрец. Хотя и тот, и другой, вероятно, были не слишком могущественными и, безусловно, не столь опытными, как Рабиярд, все же они могли противостоять заклинаниям. Кроме того, пираты никогда не отваживались уходить слишком далеко от своих тайных портов. И морская фея, конечно, не могла преследовать корабль до самого его убежища, где пиратов, возможно, поджидали друзья. Тюдермонт не казался слишком озабоченным. Им уже случалось упускать пиратов в ночи. Такое могло повториться и в будущем. Всегда найдутся другие преступники, которых нужно будет преследовать. Но Дзирт, который все время украдкой поглядывал на капитана, не мог припомнить, чтобы он когда-нибудь выглядел таким отстраненным. Очевидно, это имело какое-то отношение, или, скорее, это имело непосредственное отношение к происшествию в глубоководье. их таинственному месту назначения, которое Дюдермонт ни с кем не обсуждал. Дроу крепче ухватился за штак и вздохнул. Дюдермонт всё расскажет ему в свое время. Ветер ослаб, и расстояние между морской феей и каравеллой сократилось. Может быть, пиратскому кораблю и не удастся ускользнуть от них. Группа министрелей вновь собралась вместе и заиграла. Дзирт знал, что пираты тоже услышат музыку. Она долетит до них над волнами, предрекая им скорую гибель. Теперь все, казалось, вернулось на круги своя. И напряжение спало, несмотря на то, что схватка представлялась неизбежной. Дзирт пытался убедить самого себя, что Дюдермонт был спокоен потому, что знал, они настигнут пиратский корабль. Всё вновь шло нормально. «Бурун за кормой!» – донесся крик, который заставил всех повернуть головы. «Что это?» – раздались возгласы. Дзирт посмотрел на Кэти Бри, которая направила свою подзорную трубу на нечто позади морской феи, изумленно покачивая головой. Дроу легко пронесся вдоль борта, остановившись посредине корабля и перегнувшись через поручни, посмотрел на то, что преследовало их шхуну. Он увидел высокий столб-брызг в форме клина, такие брызги мог бы сделать. гигантский спивной плавник касатки, если бы в море нашелся кит, умевший двигаться с такой скоростью. Но это был не кит. Дзирт подсознательно чувствовал это, так же, как и все остальные на борту морской феи. «Оно врежется в нас», – предупредил Вейлон Майконти, стоявший рядом с баллистой на корме. «Не успел он договорить». как странный преследователь изменил свой курс и обошел морскую фею вдоль правого борта, как будто она стояла на месте. «Никакой это не кит», — понял Дзирт, когда существо пронеслось в двадцати ярдах от морской феи, окатив борт шхуны огромной волной. Дроу показалось, что внутри промчавшегося мимо буруна он увидел человеческую фигуру. «Это человек!» крикнула Кэти Брис сверху, подтверждая подозрение Дзирта. Не веря своим глазам, вся команда наблюдала за тем, как несущееся по волнам существо оставила позади морскую фею и устремилась к Каравелле. «Чародей?» – спросил Робиярда Дюдермонт. Робиярд пожал плечами. Ни у него, ни у тех, кто находился поблизости, не было никакого объяснения. более важным, в конце концов, молвил Мак. Представляется другое: друг это или враг. Очевидно, на каравелле также не знали ответа на этот вопрос. Некоторые молча смотрели стоя у поручней, другие готовили арбалеты. Обслуга пиратской катапульты тоже выстрелила по пришельцу, зарядом пылающей смолы, но он перемещался слишком быстро. чтобы они могли правильно определить расстояние, и смола с шипением погрузилась в волны, не причинив ему никакого вреда. Он промчался вдоль каравеллы, легко обгоняя её. Бурун уменьшился и через мгновение исчез, открыв взором мужчину в мантии с тяжелым вьюком, стоявшего на волнах, который неистово размахивал руками и что-то кричал. Он находился слишком далеко от морской феи, чтобы можно было разобрать его слова. «Да он сейчас колдовать будет!» – крикнула Кейти Бри своего вороньего гнезда. «Он...» Она внезапно остановилась, отведя озабоченный взгляд на Дзирта. И хотя Дроу не мог разглядеть ее как следует снизу, под таким углом, он понял, что девушка была чем-то смущена. и увидел, как она качает головой, как будто не веря своим глазам. Все, кто находился на палубе морской феи, изо всех сил пытались понять, что же, собственно, происходит. Они видели, что на борду каравеллы царила суматоха, слышали крики и щелканье стреляющих арбалетов. Но если стрелы попадали в стоящего на волнах человека, то по нему это было незаметно. Внезапно между кораблями вспыхнул чудовищный язык пламени, который тут же превратился в огромное облако густого тумана. Этот белый шар полностью скрыл из виду каравелло и продолжал расти на глазах у изумленных моряков морской феи. Вскоре облако накрыло стоящего на водной поверхности заклинателя, быстро распространяясь дальше. Дюдермонт вёл корабль вперёд на большой скорости, но приблизившись к полосе тумана, он решил не рисковать. Замедлить движение и положить шхуну в дрейф. Прибывая в замешательстве и беззвучно ругаясь, Дюдермонт развернул морскую фею бортом к пелене тумана. Экипаж стоял наготове вдоль поручней. Тяжелые арбалеты, закрепленные на мостике, и баллисты на кормовой палубе были заряжены и готовы к бою. В конце концов туман начал подниматься и отходить назад под воздействием устойчивого бриза. Из облачной пелены возникла стоящая на воде фигура человека, похожего на привидение. Рука его подпирала подбородок, он в замешательстве глядел на то место, где недавно была каравелла. «Ты этому просто не поверишь!» – крикнула Кэти Бридзирту. Ее слова сопровождал легкий смешок. Дзирт действительно не верил своим глазам, ибо он тоже узнал неожиданного визитера. На нем была мантия карминового цвета, расписанная чародейскими рунами, и отвратительными рисунками. Схематично изображенные фигуры чародеев в муках магического творчества мог бы нарисовать честолюбивый волшебник зрелого пятилетнего возраста в своей игрушечной записной книжке для заклинаний. Дзир также узнал почти детское лицо человека, которое казалось состояло из одних ямочек и огромных голубых глаз. Его каштановые волосы, длинные и прямые, были туго стянуты за ушами, так что они торчали почти под прямым углом. «Что это?» – спросил у Дюдермонт. «Не что, а кто?» – поправил его дзирт. Он коротко хохотнул и, будто все еще не веря самому себе, покачал головой. «Так кто же это?» – спросил Дюдермонт, стараясь, чтобы его слова звучали сурово. хотя смешки Дзирта были и успокаивающими, и заразительными одновременно. «Друг», — ответил Дзирт. Сделав паузу и посмотрев вверх на Кейти он добавил. «Гаркл-гарпел из широкой скамьи». «О, нет!» — простонал Рабиярд позади них. Как и каждый чародей в королевствах, он слышал историю широкой скамье. и эксцентричном семействе гарпелов. Подобных кудесников никогда и нигде больше не встречалось. Они обладали удивительным даром создавать опаснейшие ситуации без всякого злого умысла. По мере того, как шло время и туман продолжал рассеиваться, напряжение, владевшее Дюдермонтом и его командой, ослабевало. Они не имели никакого представления о том, что же случилось с каравелой. пока облако окончательно не исчезло. Только тогда они увидели пиратский корабль, летевший по волнам очень и очень далеко от них. Дюдермонт уже собирался было приказать поднять все паруса, чтобы еще раз пуститься в погоню за пиратами. Но, посмотрев на солнце, клонившееся к закату и прикинув расстояние между своей шхуной и каравелой, решил, что на сей раз она ускользнула. Чародей Гаркл-Гарпел находился теперь в какой-то дюжине ярдов справа по борту. Дюдермонт передал штурвал одному из членов экипажа и отправился вместе с Дзиртом и Робиярдом на нос корабля. кайте начала спускаться с грот мачты. Гаркл невозмутимо стоял в своей прежней позе, уставившись на то место, где некогда находилась каравелла. Он поднимался и опускался над поверхностью моря вместе с волнами, постукивая при этом по воде ногой. Это было очень странное зрелище, так как вода постоянно уходила из-под него. Заклинание, позволяющее ему ходить по воде Аки Посуху, препятствовало непосредственному соприкосновению его ног с соленой жидкостью. В конце концов Гаркл посмотрел на морскую фею, на Дзирта и остальных. «Никогда бы не подумал!» — признался он, качая головой. «Полагаю, нацелил шаровую молнию слишком низко». «Чудесно!» — пробормотал Робиярд. «Ты поднимаешься на борт?» — спросил Дюдермонт, и этот вопрос... А может быть, и внезапное осознание того, что он не на твердой земле, казалось, вывели Гаркла из состояния транса. — О, да, — сказал он, — в самом деле хорошая мысль. Хорошо, что я нашел вас. Он показал на свои ноги. — Не знаю, как долго еще. Тут заклинание, очевидно, утратило свою силу, так как незадачливый чародей буль — буль-буль. Прямиком ушел под воду. Но «Ну и сюрприз!» – заметила Кэти Бри, присоединяясь к остальным. Дюдермонт приказал принести багры, чтобы выловить гаркла из воды, а затем с недоверием посмотрел на своих друзей. «Он отправился в открытое море с таким экспериментальным заклинанием?» – скептически спросил капитан. «Он мог бы никогда не найти ни нас». ни другого дружественного корабля, и тогда... «Гарпел!» — сказал Робияр так, как будто это должно было объяснить всё. «Гаркл-гарпел!» — добавила Кэти Бри, и ее саркастический тон подчеркнул смысл, заложенный в высказывании чародея. Дюдермон только покачал головой, Находя некоторые утешения в том, что дзирт, стоявший рядом с ним, явно наслаждался происходящим.